До королевской свадьбы 12 дней. 8 ноября 1947 года. Глава пятая. Внутри часов. Три девушки и книжка. С этого все и началось. Во всяком случае, так теперь казалось женщине в лечебнице для душевнобольных. Лежа в своей камере, Она пыталась пересилить отупение, которое разливалось по венам после вогнанного в них укола. «У нас очень прогрессивное заведение», — заверил лысеющий доктор, когда ее привезли в Клокуэльскую лечебницу. Она плевалась и вырывалась. Это случилось почти три с половиной года назад, 6 июня, в день высадки союзников в Нормандии. День, когда началось освобождение Европы. День, когда она лишилась свободы. «Вы, должно быть, наслушались страшных историй, как пациентов приковывают цепями к стенам, обливают ледяной водой и тому подобное», — продолжал доктор. «Но наше кредо — бережное обращение, умеренная занятость и мягкие препараты для успокоения нервов», — мисс Лиддл. «Меня зовут не так». прорычала она. Он пропустил это мимошей «Просто будьте паенькой и принимайте таблетки», сказал он на прощание. «Таблетки утром, таблетки вечером, таблетки, наполнявшие ее вены дымом, а череп ватой. И какая тогда разница, что за умеренная занятость предполагалась для пациентов? Ну да». Тут имелись затупленные сельскохозяйственные инструменты для работы в розовом саду, окружавшем большое здание из серого камня, в котором располагалась клиника. В общем зале можно было плести корзины, а еще лежали романы с вырванными страницами. Но мало кто из пациентов интересовался этими вещами. Обитатели Клокуэлла дни напролет дремали в креслах, либо сидели на улице, щурясь на солнце мутными глазами, осоловевший от тумана, который каждое утро разливался в голове. Спасибо таблеткам. Прогрессивное лечение. Этой клинике не требовались цепи и электрошок. Здесь обходились без избиений и ледяных ванн. И все же Клокуэлл оставался морилкой для заключенных в нем человеческих душ. Первую неделю она отказывалась глотать лекарства и получила шприц. Санитары ее схватили и удерживали, и голова шла в вену. Спотыкаясь, она вернулась в камеру. Пусть сколько угодно называют ее комнаты, но комната, которая запирается лишь снаружи это камера. Окно затянуто металлической сеткой, кровать привинчена к полу, потолки высокие, до люстры не дотянуться, а значит и не повеситься. В ту первую неделю ей приходило в голову, что можно просто повеситься. Но это бы означало сдаться «Сегодня мы хорошо выглядим!» — просиял доктор, заглянув к ней во время ежедневного обхода. «Немного кашляем, да, мисс Лидл? Весеннее воспаление легких еще дает о себе знать!» Женщина, зарегистрированная под именем Алиса Лидл, больше не пыталась его поправить. Она послушно проглотила таблетки. Дождалась его ухода и пошла к пластмассовому тазу, который служил ночным горшком. Просунув пальцы в горло, она исторгла из себя таблетки вместе с лужей желчи. Затем равнодушно размешала таблетки пальцем, чтобы скрыть произошедшее от медсестер. За эти три с половиной года она кое-чему научилась. Как сделать, чтобы ее вырвало таблетками? Как одурачивать врачей? Как проскальзывать мимо недоброжелательных санитаров и дружить с теми, кто проявляет доброту? Как сохранить разум среди безумия? Ведь в этом месте было бы просто, так просто, по-настоящему свихнуться. «Я не сойду с ума», подумала женщина из Блэчли парка. Пусть она и сидит в камере психушки, мучительно кашля с посеревшим лицом, но она не всегда была такой. «Я выживу, я выберусь отсюда. Конечно, это будет непросто. Клокуэл окружали высокие стены с протянутой поверху колючей проволокой. Она уже тысячу раз обошла их изнутри. Все входы были заперты на замок, и большие ворота, и боковые калитки, которыми пользовались садовники и разнорабочие. С не спускали глаз. И даже если ей удастся выйти за стену, От ближайшего населенного пункта ее отделяли мили безлюдных йоркширских пустошей. Какие здесь шансы на успех у женщины в тапках и больничном халате? Она обречена блуждать по вересковым полям, пока ее не изловят и не вернут обратно. Уже на второй неделе пребывания в клинике она поняла, что без помощи отсюда не выбраться. На прошлой неделе она наконец тайно передала на волю зашифрованные записки. Два отчаянных послания, отправленных в никуда, как письма в бутылке. Двум женщинам, у которых не было причин ей помогать. «Они меня предали», — прошелестела мысль. «Ты предала их», — напомнила следующее «Получили ли они письма? Если да, станут ли слушать?» «Лондон». Одетая лишь в кружевную комбинацию и пеньюар, Озла сверлила взглядом послание, так внезапно испортившее ее день. В ушах еще звенело эхо отброшенной в негодовании трубки на другом конце провода в Йоркшире. Издавленный голос ее бывшей подруги. «Катись к черту, Озла Кендалл». В углу мерно тикали часы. Голубое атласное платье соскользнуло с наваленного на кровать вороха одежды. Сейчас вопрос, что она наденет, отправляясь смотреть, как принцесса Елизавета сочетается браком с ее бывшим парнем, казался просто чушью. Озла в сердцах отбросила зашифрованное послание, и солнечные лучи, отразившись от кольца с крупным изумрудом, который жених надел ей на левую руку четыре месяца тому назад, рассыпались зелеными искрами по строчкам шифра. «А ведь любая другая женщина», — подумала Озла, — получая она письмо с угрозами от пациентки психбольницы, сразу бросилась бы к будущему мужу. Жениха не могло не заинтересовать известие, что любимой женщине угрожает сумасшедшие. Но Озла уже знала, что не обмолвится об этом ни единой живой душе. Несколько лет в Блэчли парке кого угодно научит держать язык за зубами. Иногда Озла размышляла, Сколько же их в Великобритании? Женщин вроде нее, день за днем, с утра до вечера, лгавших своим близким о том, чем они занимались во время войны. Ни разу не обронивших «Теперь-то я обычная домохозяйка, но когда-то взламывала немецкие шифровки в шестом корпусе». Или «Может, я и кажусь безмозглой светской барышней, но когда-то я переводила в четвертом корпусе приказы для ВМФ». Столько женщин. Ко Дню Победы в Европе среди персонала Блетч парка вместе со всеми филиалами на одного мужчину приходилось четыре женщины. По крайней мере, такое создавалось впечатление, если поглядеть на стайки девушек с прической Победа и в платьях экономного покроя, выбегавших из дверей в конце смены. Где теперь все эти женщины? Сколько воевавших на фронте мужчин читали прямо сейчас утреннюю газету даже не подозревая, что сидящая напротив перед банкой Джема жена тоже воевала. Пусть работницы БП и не стояли под пулями и бомбами, но они сражались. Ну да, и еще как. Теперь их называют просто домохозяйками, учительницами, безмозглыми дебютантками. они, вероятно, прикусили язык и скрыли свои раны. Совсем как озло. Потому что работницы БП... тоже получили свою долю военных ранений. И не только женщина, приславшая озле квадрат Виженера, сорвалась, не выдержав напряжения, и очутилась в дурдоме, невнятно бормоча. «Вытащи меня отсюда!» Вот что было зашифровано в ее послании. «Ты передо мной в долгу». И много о чем еще говорилось в той записке. Телефон оглушительно заскрежетал, И Озла, подскочив от неожиданности, схватила трубку. «Может, все-таки встретимся?» Выпалила она, сама удивляясь, какое облегчение принес ей этот звонок. «Пусть они с бывшей подругой на дух друг дружку не переносят, но если не придется справляться с этой проблемой в одиночестве...» «А с кем это вы встречаетесь, мисс Кэндл?» Голос был мужской, вкратчивый, маслянистый, как пленка бриллиантина на волосах торговца обувью в чипсайде. «Куда собрались? Быть может, на тайное свидание с женихом принцессы?» Озла выпрямилась. Напряженные нервы внезапно успокоились под всплеском чистейшего омерзения. «Не помню, для какой скандальной газетенки вы пишете, но прекратите молоть чепуху и проваливайте ко всем чертям!» Она бросила трубку. Любители копаться в чужом белье так и велись у ее порога с того самого дня, когда стало известно о помолвке в королевском семействе. Неважно, что ей было нечего скрывать. Им требовался грязный скандал. Вот они его и вынюхивали. Всего час назад она искала любой предлог, чтобы сбежать от них, от предсвадебного ажиотажа, подальше от Лондона. В ее ушах снова зазвенел разъяренный голос из телефонной трубки. «Катись к черту, Озла гентл Да заткнись ты!» Воскликнула она вслух, внезапно принимая решение. «Я приеду и поговорю с тобой лично, нравится тебе это или нет!» По телефону о женщине из психобольницы нельзя было даже заикнуться. А единственный человек, с которым она могла о ней поговорить, теперь жил в Йорке, далеко, очень далеко от Лондона. Вот и отлично. Двух зайцев одним выстрелом.